Глава 3. Первые капли потопа. Зъявление Института Карнеги действительно провалилось и возосарелось в зашедшая звезда космо Версаля. А он продвигал свои приготовления с поразительной скоростью, и не только политика, но даже война, которая только что разразилась в Южной Америке, была отодвинута на второй план в газетах бесконечными описаниями таинственных событий в Меннеуре. Космо по-прежнему ежедневно находил время, чтобы писать статьи и давать интервью. А Джозефа Смита постоянно держал в напряжении. Он бежал за трамваями или поездами, или прыгал в развивающемся длинном пальто, входя и выходя из лифтов, в непрерывных странствиях по газетам, научным обществам и собраниям ученых или необразовательных организациях, которых убедил исследовать тему грядущего потопа. Между работой по подготовке и обращением в веру трудно понять, Как космо находил время для сна. День за днём ковчег спасения поднимался всё выше на своей огромной платформе. Его огромные металлические рёбра и широкие выпуклые борта странно поблёскивали в непрерывном солнечном свете, словно подражая зловеющему затишью перед землетрясением. Юльское небо очистилось от всех облаков. Никакие грозы не нарушали безмятежности долгих дней и никогда ещё. Все охватывающие небеса они не казались такими чистыми и неподвижными в своих лазурных глубинах. Во всём мире, как показали сводки новостей, царило тоже странное спокойствие. Космо не преминул привлечь внимание к этому беспрецедентному спокойствию природы, как верному предвестнику готовящегося ужасного события. Жара стала невыносимой. Сотни людей погибли на пылающих улицах. Множество людей бежали на берег моря или лежали, тяжело дыша, под зонтиками на раскалённом песке или тёпло, искаляя облегчения, погружаясь в горячую воду, которая лениво накатывая вместе с приливом, ощущалась так, как будто её вылили из котла. Тем не менее, потные толпы постоянно наблюдали за рабочими, которые боролись с невыносимой жарой, хотя Космос ородил для них брезентовые экраны и установил сотню огромных электрических вентиляторов для создания лёгкого бриза. Начав с пятисот человек, он менее чем за месяц увеличил свои силы почти до пяти тысяч, многие из которых, не занятые непосредственно строительством, готовили материалы и складировали их. Ковчег был изготовлен из чистого левия, чудесного нового металла, который хотя уже использовался в строительстве самолетов и каркасов-держаблей, ранее не использовался для судостроения, за исключением нескольких небольших лодок, да и те использовались только на флоте. Для простого сырья Куосмал должно быть потратил огромную сумму, и его расходы были увеличены в 4 раза из-за того, что он был вынужден, чтобы сэкономить время, практически арендовать несколько крупнейших сталелитейных заводов в стране. К счастью, левий легко раскатывался в пластины, и его запасов было достаточно благодаря открытию за 2 года до этого ускоренного процесса получения металла из его руды. Отделения беспроводного телеграфа и телефонной связи были осаждены корреспондентами, стремившимися разослать по всей Европе и Азии последние сведения о строительстве Великого ковчега. Никто не последовал совету или примеру Космо, но все были очень заинтересованы и озадачены. Наконец, правительственные чиновники оказались вынуждены обратить внимание на это дело. Они больше не могли игнорировать это после того, как обнаружили Что строительство ковчега серьёзно мешает в ведении общественных дел. Срочные заказы к Космоверсалю, сопровождаемые денежными стимулами, смещали или откладывали заказы правительства на военные материалы для военно-морского и воздушного флота. В результате, примерно в середине июля он получил повестку о визите к президенту Соединённых Штатов. Космо поспешил в Вашингтон в указанный день и предъявил свою визитную карточку в Белом доме. Его немедленно провели в приёмную президента, где он обнаружил весь кабинет в полном собрании. Когда он вошёл, он был в центре внимания огромной батареи любопытных и не слишком дружелюбных глаз. Президент Самсон был крупным, грузным мужчиной ростом более 6 футов. Каждый член его кабинета был выше среднего в тучности, а авторитетный президент Института Карнеги, профессор Пладер, который был специально приглашён, добавил своим присутствием к атмосфере тяжеловесности, которая характеризовала собрание. Все казались еще крупнее из-за тонких белых одежд, которые носили из-за невыносимой жары. Многие спешно приехали с различных летних курортов и были явно раздражены необходимостью присутствовать здесь по приказу президента. Космо-Версаль был единственным хладнокровным мужчиной там, и его миниатюрная фигура представляла разительный контраст с остальными. Но он выглядел так, как будто у него было больше мозгов, чем у них всех вместе взятых. Его ни в малейшей степени не пугали враждебные взгляды государственных деятелей. Напротив, его губы заметно скривились в полупрезерительной улыбке, когда он пожал большую руку, которую ему протянул президент. Как только Космо-Версаль погрузился в объятия большого мягкого кресла, президент открыл собрание. — Я приказал вам прийти, — сказал он величественным тоном чтобы скорейшим образом развеять последствия ваших неоправданных предсказаний и экстраординарных действий для общественного сознания. И я могу добавить для общественных дел. Знаете ли вы, что вы вмешались в дела правительства по обороне страны? Из-за ваших действий отложено начало строительства четырёх линпорв, которые Конгресс санкционировал в срочной спешке из-за угрожающего положения дел на востоке. Вряд ли мне нужно говорить вам что мы в случае необходимости найдем средства отпинить частные соглашения, в соответствии с которыми вы действуете, как противоречащие общественным интересам. Но вы уже нанесли серьезный удар по безопасности вашей страны. Прецедент произнес последнюю фразу с ораторским напором, и Космо почувствовало, как вокруг него одобрительно зашевелились широкие официальные плечи. Презрение усилилось на его губах. После минутной паузы президент продолжил. Прежде чем перейти к крайностям, я хотел бы видеть вас лично, чтобы, во-первых, убедиться, что вы психически ответственны, а затем воззвать к вашему патриотизму, который должен побудить вас не бдейтно снять препятствия, столь опасные для нации. Знаете ли вы, в какое положение вы себя поставили? Космовירсаль поднялся на ноги и вышел в центр комнаты, как маленький Давид. Все глаза были прикованы к нему. Его голос был ровным, но напряжённым от сдерживаемой нервозности. "Господин президент", сказал он. "Вы обвинили меня в препятствовании мерам правительства по обороне страны. Сэр, я пытаюсь спасти всю человеческую расу от опасности, по сравнению с которой опасность войны бесконечно мала. Опасности, которая надвигается на нас с возрастающей скоростью и который поразит все страны на земном шаре одновременно. В течение семи месяцев ни один военный корабль или любое другое существующее судно не останется на плаву». Слушатели улыбались и многозначительно кивали друг к другу, но оратор становился только серьёзней. «Вы думаете, что я сумасшедший?» — сказал он. «Но правда в том, что вас обманула официальная глупость. Этот человек!» — он указал на профессора Пладдера которая хорошо меня знает и которому были представлены все мои доказательства, либо слишком туп, чтобы понять истину, либо слишком упрям, чтобы признать свою собственную ошибку. Ну-ну-ну, сурово прервал президент в то время, как профессор Пладер сильно покраснел. Так не пойдёт. Не позволяйте себе здесь никаких личностей. Я сильно постарался предлагая вообще выслушать вас. И я пригласил главу величайшего из наших научных обществ присутствовать в надежде, что здесь, перед всеми нами, он сможет убедить нас в вашей глупости и, таким образом, быстро положить конец всему этому нечестивому делу». «Он убедит меня?» — презрителем воскликнул Космо-Версаль. «Он не способен понять элементарных вещей в моей работе. Но позвольте мне сказать вам вот что, господин президент...» В его собственном совете есть люди, которые не так слепы. Я знаю, что произошло на недавнем заседании этого совета, и я знаю, что смехотворное объявление, сделанное от его имени, чтобы ввести в заблуждение общественность, было придумано им и не выражает реального мнения многих членов совета. Лицо профессора Пладера стало ещё краснее, чем когда-либо. "Назови хоть одного", прогремел он. "А?" насмешливо сказал Косма. Это сильно задевает, не так ли? Вы хотите, чтобы я назвал одного? Что ж? Я назову трёх. Что сказали профессор Александр Джонс и профессор Аббл Эйбл о существовании водяной туманности? И каково было мнение, выраженное профессором Иеремием Мозесом о фактическом приближении одной из них с северного неба? И что она может сделать, если столкнётся с Землёй? Каково было единодушное мнение всего Совета о правильности моей математической работы? И что? продолжил он, подхажия к профессору Паддору и грозя ему пальцем. Что вы сделали с теми тремя депешами из Исландии, с северного мыса, из Камчатки, которые полностью подтвердили моё заявление о том, что туманность уже видна? Профессор Паддор начал запинаясь. Какая-то диверсия. А? Воскликнул Космо, приблизившись к нему. Ага, диверсия? Тогда ты признаёшь это? Господин президент, я прошу вас заметить, что он признаёт это? «Сэр, это заговор с целью сокрытия правды. Великие небеса, мир на грани того, чтобы утонуть, и всё же гордыня и чиновничество настолько сильна в этом трудяги Пладдеры и других ему подобных, что они скорее рискнут позволить уничтожить человеческую расу, чем признают правду». Космо-Версаль говорил с такой огромной концентрацией уместной энергии и с такой очевидной искренностью убеждений, и он так явно разгромил профессора Пладдера, что президент не меньше, чем другие слушавшие его государственные деятели, оказались в затруднительном положении. Послышался скрип тяжело нагруженных стульев, в тяжёлое движение пришлось по всему залу, в то время как выражение недоумения стало видно на каждом лице. Поведение профессора Пладара помогло изменить моральную атмосферу. Он был настолько удивлён обвинением Космо, основанным на фактах, которые, как он предполагал, были известны только ему и совету, что он вообще не мог говорить ни минуты. И прежде чем он смог привести в порядок свои мысли, его торжествующий маленький противник возобновил атаку. — Господин президент! — сказал он, положив руку на подлокотник и большого кресла мистера Самсона, который находился почти на уровне его груди, и заговорил с убедительной серьезностью. — Вы — исполнительный глава могущественной нации! Нации, которая задает темп всему миру! Ваши силы оказать огромную, несчастливую услугу человечеству. Одно ваше официальное слово спасло бы миллионы и миллионы жизней. Я умоляю вас, вместо того, чтобы вмешиваться в мою работу, немедленно отдать приказ о строительстве как можно большего количества ковчегов на основе ваших совершенных мною чертежей, насколько это возможно, на военно-морской верфи. Возможно, это получится издать это воззвание к людям предупредив их, что это их единственный шанс на спасение благодаря ли опытной работе человеческого разума это вещество космоса почти всех преимуществ которые он получил ранее его зловещее предположение об огромной туманной стене несущейся с небес чтобы поглотить землю произвело огромное впечатление на воображение его слушателей а его неоспоримое обвинение в том что профессор плад раскрывает факты почти убедила их в его правоте но когда он упомянул ковчеги напряжение спало и на широком лице президента появилась улыбка он покачал головой и он уже собирался заговорить когда космо, поняв что потерял почву под ногами сменил тактику вы все ещё не верите воскликнул он но доказательства перед вами посмотрите на пылающие небеса в баналах метеорологии нет записи о другом таком зрелище какая-то «Авангард траковой туманности уже рядом. Признаки бедствия на небе. Но обратите внимание на то, что я говорю. Это только первое знамение. За ним по пятам следует ещё одно, которое может появиться в любой момент. На смену холоду придёт жара. И наоборот. И по мере того, как мы будем мчаться по тонким внешним спиралям, на землю будут поочерёдно обрушиваться снежные мокрые бури и опалять яростные вспышки солнечного огня». В течение трёх недель атмосфера нагревалась из-за наплывания видимых паров. Но, предупреждаю вас, берегите несдвигающийся перимен. Эти необычные слова, произнесённые с диким видом пророка, довершили растущее убеждение слушателей в том, что они действительно имеют дело с сумасшедшим. И профессор Пладар, восстановив самообладание, поднялся на ноги. "Господин президент", начал он. "Доказательство, которое мы только что услышали, Нернавешенность ума. Боль он ничего не мог сказать. Внезапно на комнату опустилась пелена темноты. Чернильные занавесы казалось упал с неба. В то же время окна сотрясались от сильных порывов ветра, и когда поспешно включили электрическое освещение, было видно, как огромные снежинки в примешку с горохопоющими градинами летят снаружи. За несколько секунд несколько больших стёкол были разбиты, и леденящий ветер, пронёсшийся по помещению, заставил зубы легко одетых государственных деятелей застучать, в то время как шум бури стал оглушительным. Небо посветлело, но в тот же миг ужасный раскат грома сотрясли здания. Два ли-три дерева на территории белого дома были поражены молниями, и их сломанные ветви были подняты в воздух и вынесены высоко над землёй смерчем, а одной из них был отброшен к зданию с такой силой, что на мгновение показалось, что стена разрушена. После того, как произошел первый ошеломляющий эффект от этой вспышки стихии, все бросились к окнам, чтобы выглянуть наружу. Все, кроме Космо-Версаля, который остался стоять в центре комнаты. — Я говорил вам! — сказал он, но его никто не слушал. То, что они увидели снаружи, поглотило все их внимание. Шум был настолько оглушительным, что они не могли услышать говорившего. Мы говорили, что воздух просветлел после прохождения первого покрова туманности, но это не было повторным появлением солнца, которое вызвало просветление. Это был ужасный свет, который, казалось, рождался из самого воздуха. У него был угрожающий медный оттенок, характер которого постоянно менялся. Все верхние слои атмосферы были забиты плотными облаками, которые кружились и кувыркались, скручиваясь в огромные вихревые валы, вращаясь подобно гигантским мельничным крыльям. Однажды один из таких вихрей устремился вниз со скоростью снаряда, быстро приняв ужасную форму торнадо. И там, где он ударил в землю, он разорвал всё на куски: деревья, дома. Сама земля была измельчена в порошок, а затем всё это закружилось в воздухе под действием непреодолимого воздушного водоворота. Иногда темнота возвращалась на несколько минут, как будто на небо набрасывали покров, а затем мрак снова рассеивался и снова появлялся красноватый отблеск. Эти быстрые смены непроницаемого мрака и неземного света потрясли сердца шламлённых государственных деятелей даже больше, чем рёв и порыв бури. Крик ужаса вырвался у зрителей, когда внезапно появились мужчины и женщины, которые пытались пересечь территорию белого дома, чтобы добраться до сравнительно безопасного места, и были подхвачены ветром, отчаянно цепляясь друг за друга и отброшенных к стене, у основания которой они упали бесформенной кучей. Затем последовала ещё одна вспышка молнии, и ужасающий разряд обрушился на Монумент Вашингтона, и закружившись вокруг него, казалось, окутал огромный шток пульсирующим штопором ослепляющего огня. Грохот, который немедленно последовал, заставил Белый дом ходить ходуном на своём фундаментце, и как будто по его сигналу небесные вратание медленно открылись, и на землю хлынул дождь, такой густой, что он выглядел как сплошная водападь. Вошующая вода хлынула в подвал здания и потекла безбрежной рекой к потомаку. Под токи дождей всё ещё гонимый ветром хрустали через разбитые окна, оттесняя президента и остальных на середину комнаты, где вскоре они стояли в потоках воды, пропитавших толстый ковёр. Все они были бледны как смерть, и глаза искали лица друг друга в немом изумлении. Один только Космоверсаль сохранил полное самообладание. Несмотря на свой небольшой рост, он выглядел их хозяином. Повысив свой голос до самого высокого уровня, чтобы быть услышанным, он закричал: "Это первые капли потопа. Поверьте ли вы теперь?"